Глава четвертая. Нуждается ли Матильда в хирургическом вмешательстве? Чем ты собираешься сегодня заняться, Крошка? Не хочешь помочь мне составить список, о котором мы говорили? Нет, я уже сыта этим по горло, — ответила Крошка. Писать это так утомительно. К тому же я всегда ошибаюсь. В этом тебе не откажешь. Как это противно, что ты такой аккуратный, Томми? Иногда меня это очень огорчает. Так что что ты будешь делать? Я бы вздремнула с удовольствием. Хотя нет, нельзя расслабляться, — собралась крошка. Пойду вскрывать Матильду. Прошу прощения. Я говорю, что пойду вскрывать Матильду. Что это с тобой случилось? Ты просто одержима насилием. Матильду, которая стоит в кака. Что значит кака? Ну, там, где свален всяких хлам. Лошадь-качалка с дыркой в животе. И ты собираешься заняться изучением содержимого ее брюха? «Вот именно!» — откликнулась крошка. «Может, поможешь мне?» «Вряд ли», — ответил Томми. «Не будешь ли ты столь любезен, чтобы помочь мне?» — предприняла крошка вторую попытку. «Ну, если ты ставишь вопрос таким образом, я вынужден смириться», — ответил Томми с глубоким вздохом. «К тому же это занятие ничуть не хуже, чем составление списков. А Исаак здесь?» «Нет. По-моему, у него сегодня выходной. К тому же он нам совершенно не нужен». Я уже получил от него все необходимые сведения. — Да, он много знает, — задумчиво промолвил Томми. Как-то на днях он мне поведал целую тьму истории, относящихся к тому времени, когда его еще и на свете не было. — Ему уже около восьмидесяти, — заметила Крошка. — Я это точно знаю. — Да, но он рассказывал о вещах, которые происходили еще раньше. Люди часто многое знают, — сказала Крошка, — и никогда не поймешь, правда это или нет. В общем, пошли вскрывать Матильду. Схожу-ка я сначала переоденусь, потому что там страшно пыльно и грязно, а мы еще собираемся лезть к ней в пузо. Если бы был Исаак, можно было бы попросить его перевернуть Матильду, тогда нам было бы проще разобраться с ее животом. Такое ощущение, что в прошлой жизни ты действительно был хирургом. Вполне возможно. Мы же собираемся удалить инородное тело, которое может угрожать ее жизни. А потом можно будет ее покрасить и отдать близнецам Деборы когда они в следующий раз приедут к нам. Но у наших внуков и без нее хватает игрушек. — Неважно, — возразила крошка, — дети не испытывают особой привязанности к дорогим подаркам. Они с большим удовольствием могут играть с какой-нибудь старой веревочкой или тряпичной куклой, или свернутым половиком с пришитыми к нему вместо глаз пуговицами и утверждать, что это их любимый мишка. У детей есть собственные представления об игрушках. — Ну, пошли, — промолвил Томми, — к Матильде в анатомический театр. Перевернуть Матильду и установить ее в положение, необходимое для проведения операции, оказалось не таким-то простым делом. Ветела она предостаточно. Кроме того, она была плотно утыкана разнообразными гвоздями с выступающими остриями, которые вертелись вокруг собственной оси. Крошка вытирала кровь с поцарапанной руки, а Томми ругался, так как умудрился зацепиться за гость-пуловером, который тут же разъехался самым непоправимым образом. «Черт бы побрал эту несчастную лошадь!» «Давно надо было сжечь ее на костре!» — откликнулась крошка. И в этот момент к ним присоединился неожиданно появившийся Исаак. «Ну и ну!» — с удивлением произнес он. «Что это вы здесь делаете?» «Что вы хотите от этой бедной коняги?» «Может, вам помочь?» «Вы что, хотите вытащить ее отсюда?» «Не обязательно!» — откликнулась крошка. «Мы хотим ее перевернуть?» чтобы можно было добраться до этой дырки и вытащить из нее вещи. «Вы хотите вытащить то, что в нее запихано?» «Из чего вам это в голову вбрело?» «Да именно это мы и собирались сделать», — заявила крошка. «И что вы собираетесь там найти?» «Думаю, ничего, кроме разного хлама», — откликнулся Томми. «Но, знаете, было бы неплохо привести все в порядок», — не слишком уверенным голосом добавил он. «Нам может понадобиться это место для хранения других вещей», Знаете ли, игр, набора для крокета и всякого такого. Здесь когда-то была площадка для крокета. Правда, давно. Во времена миссис Фолкнер. Да. Там, где теперь Розарий. Ну, конечно, она была не в полную величину. А когда это было, спросил Томми? Крокетная площадка? Ну, еще до меня. Всегда ведь находятся желающие рассказать о прошлом. Что где было, что где прятали, зачем и кто именно. Люди любят побосенки, которые иногда не имеют никакого отношения к действительности. — А иногда имеют, — добавил Исаак. — Вы обладаете удивительным умом, Исаак, — заметила крошка. — Вы все об этом знаете. А откуда вы узнали про крокетную площадку? — А здесь когда-то стоял ящик со снаряжением, много лет назад. Хотя, наверное, теперь от него мало что осталось. Крошка оставила Матильду и прошла в угол, где стоял длинный деревянный ящик. Когда после долгих усилий им удалось поднять приставшую под воздействием времени крышку, внутри обнаружились сильно выцветшие красные и синие шарики и один погнутый и деформированный молоток. Все остальное было покрыто паутиной. Это сохранилось со времени миссис Фолкнер. «Говорят, в свое время она даже участвовала в разных турнирах», — пояснил Исак. Уимблдоне. — изумленно осведомилась Крошка. — Ну, не совсем в Уимблдоне, нет, в местных турнирах. Раньше они здесь проводились. Я даже видел снимки у фотографа. — У фотографа? — Да, его зовут Дарренс. Вы знаете Дарренса? — Дарренс? — неуверенно произнесла Крошка. — Ах, да, он продает пленку и всякое такое. — Точно. Только теперь всем заправляет уже не старик Дарренс, а его внук или правнук, не знаю точно. В основном торгует почтовыми карточками, рождественскими и именинными открытками и всяким таким. А раньше фотографировал. Где-то у него должна храниться масса снимков. Тут к нему как-то заходила одна дама. Сказала, что хочет найти фотографию своей прабабушки. Сказала, что у нее была, но она ее не то разбила, не то потеряла. Так вот она и интересовалась, не осталось ли негатива. Но, по-моему, она его так и не нашла. Но где-то у него запихана масса старых альбомов. «Альбомы», — задумчиво повторила крошка. «Может, еще чего-нибудь помочь?» — спросил Исаак. Да. Помогите нам перевернуть Джейн. Или... Как ее там? Не Джейн, а Матильду. Впрочем, даже и не Матильду, какова она по праву является, хотя по какой-то причине ее всегда называли именно так. Наверное, что-то французское». «Французская или американская?» — задумчиво добавил Томми. «Матильда. Луиза. Они любят такие имена». «Удобный тайник, как ты думаешь?» — сказала крошка, запихивая руку в отверстие в животе Матильды. Первым извлеченным ею предметом оказался потрепанный когда-то красно-желтый резиновый мячик с дырками. «Думаю, это дети», — заметила крошка. «Они любят так прятать вещи». «Да, запихивают все в любую дырку», — подтвердил Исак. «Но я слышал о молодом джентльмене, который оставлял здесь письма. Пользовался как почтовым ящиком. Письма? А кому? Наверное, какой-нибудь молодой особе. Но это было еще до меня», — как всегда добавил Исак. «Все почему-то происходило до Исака», — заметила крошка, когда тот, перевернув Матильду, покинул их под тем предлогом, что ему надо закрыть рамы. Томми снял куртку. «Просто немыслимо, сколько сюда всего запихано», промолвила крошка, вытаскивая поцарапанную и грязную руку из зияющей на животе Матильды раны. «И никто не удосужился это вытащить». «А кому это могло понадобиться?» «Да, действительно», — согласилась крошка. «Но нам ведь понадобилось?» «Только потому, что нам нечем заняться. Думаю, ничего полезного мы здесь не найдем. Ой!» «В чем дело спохватилась крошка?» И обо что-то поцарапался. Томми чуть приподнял руку, развернул ее и снова запихал внутрь лошади. Его усилия были вознаграждены вязаным шарфом. В свое время он явно служил средством жизнеобеспечения Моли, после чего, судя по всему, деградировал, до да еще более низкого уровня социальной жизни. «Отвратительно», — заявил Томми. Крошка отодвинула его в сторону и, склонившись над Матильдой, сама запустила руку, в ее разверстой чрево. — Осторожно, гвозди! — предупредил ее Томми. — А это что такое? — промолвила крошка, вытаскивая руку с колесом от тележки или какой-то детской игрушки. — Похоже, мы просто теряем время, — добавила она. — Не сомневаюсь, — согласился Томми. — И все равно дело нужно довести до конца, — заявила крошка. — О, Господи, на мне три паука! — А ну, как там еще и червяки водятся! Я терпеть не могу червяков! — Сомневаюсь, чтобы в Матильде были червяки. — Червяки живут под землей. Вряд ли они стали бы выбирать Матильду в качестве пристанища. «Как бы там ни было, в ней все равно уже ничего не осталось», — сказала крошка. «А это что такое?» «О, Господи, кажется, это книжечка-игольник». «Но надо же!» И в ней до сих пор сохранилось несколько иголок, хотя они все проржавели. «Наверное, какая-нибудь девочка, не желавшая заниматься рукоделием», — предположил Томми. «Да, наверное». «А вот я что-то нащупал похожее на книгу», — промолвил Томми. «О, это хорошо! В какой части, Матильды? В области аппендикса или печени?» Профессиональным тоном сообщил Томми. «Справа. Я действительно отношусь к происходящему?» «Как к оперативному вмешательству», — добавил он. «Ладно, господин хирург, лучше вытаскивай, что ты там нашел?» Так называемая книга оказалась древнего происхождения. Переплет у нее разваливался на части, а измазанные страницы распадались. «Похоже, учебник французского языка», — заметил Томми, — «pour le enfant», — «le petit précepteur. «Да», — мне пришла в голову та же мысль, что и тебе, — откликнулась крошка. «Кто-то не хотел учить французский и запихал учебник в Матильду. Добрая старая Матильда» но если Матильда стояла так, как положено, то запихивать в нее разные вещи было не так-то просто. — Только не для ребенка, — возразила крошка. — Высота как раз очень подходящая, чтобы встать на колени и заползти к ней под брюхо. Ой, тут что-то еще. Такое скользкое, как чья-то кожа. — какая гадость! — отвернулся Томми. — Надеюсь, это не дохлый кролик? — Нет, никакой шерсти нет. — господи, опять гвоздь! Кажется, эта штука висит на гвозде. Тут какая-то бечевочка или веревка. Странно, что она не сгнила. Крошка осторожно вытащила руку. «Это записная книжка», — объявила она. «И когда-то этот переплет был сделан из прекрасной кожи. Давай посмотрим, нет ли там чего-нибудь внутри», — предложил Томми. «Есть», — ответила крошка. «Может, это пачка пятифунтовых банкнот?» — с надеждой добавила она. Сомневаюсь, чтобы они имели хождение в наше время. Бумага должна была уже истлеть. — Не знаю, — откликнулась крошка, — иногда сохраняются самые неожиданные вещи. По-моему, пятифунтовые банкноты делались из очень прочной бумаги, тонкой, но очень крепкой. Ну ладно, будем считать, что там двадцатифунтовая банкнота. Очень пригодилась бы нам в хозяйстве. Нет, верно, эти деньги тоже были еще до Исака, иначе он бы нашел их. А представь себе, что это... Стофунтовая банкнота. Но больше всего мне хочется, чтобы там оказались золотые саверены. Их всегда хранят в кошельках. У моей двоюродной бабушки Марии был большой кошелек, полный саверенов. И она показывала его нам, когда мы были детьми. Говорила, что это ее заначка на случай, если придут французы. Да, кажется, французы. В общем, это было отложено на случай крайней опасности — «Миленькие, толстенькие, золотые суверены «Я всегда мечтала вырасти и иметь полный кошелек саверенов!» «А кто же должен был дать его тебе?» «Об этом я не думала», — откликнулась крошка. «Я считала, что, само собой разумеется, что каждая взрослая женщина имеет полный кошелек саверенов. Но только настоящая женщина с пелериной, как это тогда называлось, пелериной с меховым буа и шляпкой». И еще у нее должен был быть большой пухлый кошелек, битком набитый савиренами. И когда ее любимый внук возвращался после каникул в школу, она ему могла дать один савирен. А если у нее была внучка? — А вот девочкам савирены не полагались, — ответила крошка. — Впрочем, моя тетка время от времени присылала мне половинку пятифунтовой банкноты. — Половинку? — Но она же ни на что не годилась. — Почему? — Годилась. Она разрывала банкноту пополам и сначала присылала мне в письме одну половину, а потом другую. Считалось, что таким образом их никто не сможет украсть. — О, Господи, какие предосторожности! — Конечно! — откликнулась крошка. — А это что такое? — осведомилась она, копаясь в кожном переплете. — Давай-ка выйдем отсюда на минуту и подышим свежим воздухом, — предложил Томми. Они вышли на улицу, и в дневном свете Как следует разглядели свой трофей. Это был толстый кожаный бумажник хорошего качества. Он задубел от времени, но в остальном почти не был попорчен. — Думаю, он не отсырел благодаря Матильде, — заметила крошка. — Знаешь, Томми, что я думаю? — Нет, а что? — Я думаю, там не деньги, а письма, — заявила крошка. — Только не знаю, удастся ли нам их прочитать. Наверное, они очень старые и поблекшие. Томми очень осторожно вытащил сморщенную пожелтевшую пачку писем, и начал их отделять одно от другого. Они были написаны крупным почерком, темно-синими чернилами. — Место встречи изменено, — прочитал Томми. — Кенсингтонский сад рядом с Питер Пеном. Двадцать пятого в среду, три тридцать пополудни, Джоанна. — Кажется, нам, наконец, что-то удалось найти, — воскликнула крошка. Ты хочешь сказать, что кому-то, кто собирался ехать в Лондон, сообщают день и место встречи в Кенсингтонском саду, чтобы он туда привез документы или схемы или еще что-то? И как ты думаешь, кто положил это в Матильду и кому было предназначено это послание? Это не мог быть ребенок, — уверенно ответила крошка. Это был кто-то из живших в этом доме, человек, который мог свободно здесь передвигаться, не вызывая к себе повышенного интереса. Он получал сведения от шпиона? и передавал их в Лондон. Крошка завернула бумажник в свой шарф, и оба вернулись в дом. — Возможно, там есть еще какие-то документы, но, боюсь, они уже погибли и рассыпятся при малейшем прикосновении, — заметила крошка. — А это что такое? На столике в коридоре лежал довольно объемистый пакет. — Это вам принесли, мадам, — ответил Альберт, выходя из столовой. — Утром. — Интересно, что это такое? — промолвила крошка беря пакет в руки и направляясь вместе с Томми в гостиную. Там крошка развязала узел на бечевке и сняла коричневую оберточную бумагу. «Кажется, это какой-то альбом», — заметила она. Тут еще и записка. «А, это от миссис Гриффин. Дорогая миссис Беррисфорд. Несколько дней назад вы оказали мне любезность, принеся альбом дней рождений». Я получила огромное удовольствие, разглядывая его и вспоминая разных людей, с которыми была знакома в прошлом. Как все легко забывается. То помнишь одно имя и не можешь вспомнить фамилию, то наоборот. Некоторое время тому назад я натолкнулась на этот старый альбом. На самом деле он не мой, а принадлежал моей бабушке, но в нем очень много фотографий, среди них есть пар снимков Паркинсонов, потому что бабушка была с ними знакома. Я подумала, может, вы захотите взглянуть на него, раз вас так интересует история вашего дома и люди, которые в нем жили раньше. Пожалуйста, не утруждайте себя и не возвращайте мне его, так как я в нем совершенно не нуждаюсь. В доме всегда скапливается столько ненужных вещей, принадлежавших тетушкам и бабушкам. Представляете, тут недавно, Ройс на чердаке в старом комоде, я наткнулась на шесть старых игольников наверное столетней давности думаю они принадлежали даже не бабушке а пра пра которая любил дарить горничным на рождество игольники естественно теперь они никому не нужны грустно иногда думать сколько всегда остается бесполезных вещей фотоальбом промолвила крошка это может быть интересно эдик сюда давай посмотрим И крошка с Томми сели на диван. Это был типичный альбом того времени. Большинство снимков уже сильно поблекло, но крошка то и дело узнавала разные уголки сада, окружавшего их дом. Смотри, вон араукария. И за ней стоит милок. Наверное, это очень старая фотография. А рядом с мелком какой-то маленький мальчик. А вон глицинии, заросли пампасной травы. Наверное, это какая-то вечеринка или что-то в этом роде. Видишь, сколько людей сидит за столом в саду? И тут еще подписаны имена. Мейбл, Но Мейбл не красавица. А это кто? Чарльз. Откликнулся Томми. Чарльз и Эдмунд. Кажется, они играют в теннис. Правда, ракетки очень странные. А вот какой-то Уильям и майор Коутс. Ой, Томми, а вот Мэри. Да, Мэри Джордан. И имя, и фамилия написаны внизу, под фотографией. Она очень красивая. Просто очень. Снимок, конечно, старый, но как это здорово, что мы можем увидеть Мэри Джордан. Интересно, кто это снимал? Наверное, тот самый фотограф, о котором говорил Исаак, который живет в поселке. Может, там действительно сохранились старые фотографии? Надо будет как-нибудь сходить и узнать. Томми отодвинул альбом и принялся вскрывать письмо, пришедшее с дневной почтой. «Что-нибудь интересное?» — осведомилась крошка. «Тут три письма. В двух из них, насколько я понимаю, счета, а вот тут что-то другое». «Я спрашиваю, что-то интересное?» — повторила она. «Возможно», — ответил Томми, «завтра мне снова придется съездить в Лондон». «Опять твои комитеты». «Не совсем», — откликнулся Томми, — «мне надо кое-кого навестить. Собственно, даже не в Лондоне, а в его окрестностях, кажется, где-то в Хэрроу». «Ты мне ничего не рассказывал», — надулась крошка. «Мне надо повидаться с одним человеком, которого зовут полковник Пайквей». «Ну и имечка», — сказала крошка. «Да не говори. Пайквей. Протянуть ноги». «По-моему, я никогда о нем не слышала». Кажется, я упоминал его имя пару раз. Он живет в постоянной дымовой завесе. У тебя нет таблеток от кашля? Таблеток от кашля? Не знаю. Наверное, есть. У меня осталась упаковка еще с прошлой зимы, но ты же не кашляешь. По крайней мере, я не замечал, чтобы ты кашлял. Нет, но буду, если навещу пайковее Насколько я помню, делаешь два вдоха, оказавшись у него в комнате, и тут же начинаешь задыхаться. А можешь сколько угодно бросать умоляющие взгляды на плотно закрытые окна. Пайковей намеков такого рода не понимает. — Как ты думаешь, а зачем ты ему понадобился? — Немалейшего представления, — откликнулся Томми. Он упоминает Робинсона, этого смуглого толстяка из сфер, покрытых завесой сверхсекретности. — Этого самого, — подтвердил Томми. — Так может, то, во что мы здесь обвязались, является государственной тайной? — предположила Крошка. — Сомневаюсь. Если здесь что и было, так с тех пор прошла сотня лет, и даже Исаак об этом ничего не знает. — У новых пороков старые тени? — промолвила Крошка. — Если, конечно, я правильно помню эту поговорку. Или у старых грехов длинные тени. — По-моему, не так и не так, — ответил Томми. — Не бери в голову. — А я, пожалуй, схожу, повидаюсь с фотографом. «Не хочешь присоединиться?» «Нет, пойду приму ванну». «Ванну? А ты не замерзнешь?» «Неважно. Мне нужно что-нибудь холодное и бодрящее, чтобы избавиться от этого вкуса паутины, который у меня в ушах, в носу и даже между пальцев». «Да, похоже, мы взялись за грязную работенку», — откликнулась крошка. «Ну, а я пойду повидаюсь с мистером Дарреллом или Дарренсом, не помню, как его там. А вот еще одно письмо Томми, которое ты не открыл». «А я и не видел». Вот это может быть что-нибудь интересное. От кого оно? От моей осведомительницы, — важным голосом сообщил Томми, который шныряет по всей Англии, изучая свидетельства о рождениях, смертях и заключениях браков, сверяясь с газетными подшивками и бланками переписи. Она очень работоспособная, работоспособная и красивая. Что касается последнего, не сказал бы, — откликнулся Томми. Рада слышать. — промолвила Крошка. — Знаешь, Томми, учитывая твой возраст, у тебя могут возникнуть довольно опасные мысли относительно красивой помощницы. — Ты не ценишь верности своего мужа, — сказал Томми. — А мои друзья говорят, что на мужей полагаться нельзя, — заявила Крошка. — У тебя неправильные друзья.